Глава 8. В ресторане мы сняли отдельный зал, и дело даже не в том, что предполагалось много участников. Хотя и это тоже. Просто удобнее, когда посторонних рядом нет. От Эксара приехали глава рода, его жена как будущий главнокомандующий объединенными силами, и мой учитель. От Ридера прибыли глава рода и знакомый мне старейшина-эксперт. А вот глава рода Алейра привел с собой новое лицо. Он представил его как своего двоюродного брата. Не старейшина, просто советник, видимо. Он был практически ровесником главы рода и имел ранг мастер. Антипатии он у меня не вызвал, общался сдержанно и больше старался молчать. От рода Було приехала Оливия, уже официально наследница рода. Судя по всему, она и будет курировать работу разведки. Глава рода Було вряд ли станет этим заниматься, у него своих дел хватает. В отличие от остальных, у рода Було будет много именно предварительной работы, до объявления войны. Патриарх Шичи приехал один. Я, честно говоря, ожидал, что он возьмет с собой хотя бы помощника или командира клановой армии, но нет. Шичи, кстати, приехал последним и сразу же, едва окинув нас взглядом, поморщился. Ему хватило выдержки поприветствовать всех собравшихся и выслушать наши ответные приветствия, но сразу после этого он повернулся к Оливии. «Кого я вижу?» — неприятно удивился патриарх Шичи. «Добрый день, господин Шичи!» — приветственно склонила голову Оливия. Патриарх продолжал сверлить ее тяжелым взглядом. «Из каких это пор второстепенный клановый род является участником коалиции наравне с главой своего клана?» Не дождавшись от девушки объяснений, поинтересовался он. «Мы договорились с родом Дамар раньше, чем он привлек клан». Спокойно пожала плечами Оливия. «Допустим», — хмыкнул Патриарх. «Но теперь, когда я здесь, не пора ли покинуть собрание, девочка?» «Нет, не пора. Ровно ответила Оливия. «Бало хотят вылететь из клана!» — приподнял брови патриарх Шичи. «Мы готовы к такому варианту!» — спокойно сказала она. Патриарх Шичи нахмурился. Исключить род из клана он мог, в общем-то, в любой момент. И в отношении рода предателя такой шаг даже не вызвал бы их вопросов и протеста у других клановых родов. Однако в этом случае, в отличие от ситуации, когда инициативу о выходе из клана проявлял сам род, исключение им ничем не грозило, даже финансовыми потерями. Вся тяжесть такого решения ложилась на плечи патриарха. «Нашли себе нового покровителя», — неприятно ухмыльнулся патриарх Шичи. «Думаете, теперь на вас управы нет? Так я вам устрою сладкую жизнь». «Слаще уже некуда», — холодно парировала Оливия. Патриарх Шичи бросил мимолетный взгляд на меня, но тут же вновь посмотрел на Оливию. До тех пор, пока кто-то из них не начал апеллировать к остальным собравшимся, их конфликт был внутренним делом клана. Присутствие чужих аристократов разве что вынуждало и патриарха Шичи, и наследницу было быть сдержаннее. И мы соответственно не могли вмешиваться по своей инициативе. А давать нам слово и тем самым выносить конфликт за пределы клана патриарх Шичи явно не хотел. Они с Оливией были в разных весовых категориях, как ни крути. Тереть свое имущество из-за собственной несдержанности патриарх Шичи не собирался. «Дома поговорим», — бросил ей патриарх Шичи и перевел взгляд на нас. «Давайте приступим к теме встречи». «Располагайтесь, господа и дамы!» — жестом указал на накрытый стол я. Пока все не собрались, мы больше бродили вокруг стола. Кто-то с кем-то общался, кто-то просто слушал и ждал, почти как на приеме. И перепалку с Оливией Патриарх Шичи тоже вел стоя. Теперь накрытый стол с чаем и холодными закусками дождался своего часа. Он был круглым. И на этом я сделал особенный акцент, когда резервировал отдельный зал в ресторане. Еще не хватало нам сейчас конфликтов из-за формального главенства за столом. Когда все расселись, я бросил взгляд на учителя. Эксара кивнул в ответ, и все посторонние звуки, например, шум оживленного проспекта за окном, тут же как отрезало. Изолирующий купол не было видно визуально, но он от этого менее надежным не стал. Только старик Ридера мимолетно улыбнулся. Может, он считал нашу перестраховку излишней, а может, просто в очередной раз восхищался мастерством моего учителя. Не знаю. «Думаю, нет смысла повторять, зачем мы все тут собрались», — заговорил я. «Однако предлагаю для начала сверить наши цели. Чтобы каждый понимал, чего хотят добиться остальные союзники и по возможности учитывал их интересы в случае спорных боевых ситуаций. — Хорошая мысль! — кивнул глава рода Эксера. — Мы выступаем как поддержка рода Дамар, и из самостоятельных целей в этой войне у нас только трофеи. Однако эту тему, как я понимаю, мы будем обсуждать отдельно. — чего же! — возразил Патриарх Шичи. — Давайте сначала определимся как раз с трофеями, а то, может, мне и вовсе не имеет смысла участвовать за долю малую. Трофеи должны зависеть от реального вклада Ишира, — насмешливо сказал мой учитель. «Какие силы ты готов выставить?» Я покосился на учителя. Только сейчас я осознал, что он грубо нарушает этикет. Каким бы рангом он ни обладал, но он даже не глава своего рода, а патриарх, глава клана. Возраст же этикетом не учитывается. По крайней мере, когда речь идет о главах и наследниках родов и кланов. И при этом патриарх Шучи уже не в первый раз на моих глазах относится к такому обращению совершенно спокойно, несмотря на присутствие посторонних аристократов. Интересно, что связывает этих двоих? «Пять сотен клановой гвардии», — ответил патриарх Шучи, включая двух экспертов, девять мастеров и 24 профессионала. «Я один раскатаю твою армию в пыль», — разочарованно скривился учитель. «Только если подловишь на марше», — парировал Шучи. «Усиление?» — приподнял брови учитель. «Усиление!» — коротко кивнул Шучи. Намек на то, чтобы расписать это самое усиление, он показательно проигнорировал. «Все равно мало», — покачал головой учитель. «Я хотел предложить тебе совместную атаку на клановый квартал Черути. Я вынесу их защиты вместе с силами быстрого реагирования. Ты прочешешь квартал». Но 500 человек даже на оцепление не хватит. Что уж говорить о работе внутри. — Остальные силы ты задействовать не собираешься, что ли? — удивился Шучи. — У остальных сил будут свои задачи, — вмешался я. Насколько я понял из предварительных материалов, собранных нашей разведкой, все черути в поместье не собираются практически никогда. Я выразительно посмотрел на Оливию. — Все верно, — кивнула девушка. Как минимум двое представителей рода Черути не живут в клановом квартале. Наследник рода имеет апартаменты в городе и зачастую ночует там. Второй сын главы рода присматривает за производством в округе на мир. Он и в столице-то бывает пару раз в год. Плюс двоюродный племянник главы рода молодой повеса 19 лет. Очень любит ночные кутежи. И тоже бывает в родовом поместье далеко не каждый день. «Если мы хотим уничтожить клан Черути подвел итог — «нам придется разделиться». «Ставка на один удар!» — удивился Шучи. «Да», — кивнул я. «Не уверен, что это хороший план», — покачал головой Шучи. «Мы вынуждены будем не просто разделиться, но и засветить сразу же фактически все свои силы. Зато преимущество внезапности мы используем на полную», — произнес я. Шичи неопределенно покачал головой. Его сомнения я понимал, с точки зрения стратегии это было очень спорное решение. Однако это шичи привыкли воевать с Черути долго, ни у одного клана не было решающего преимущества. И чаще всего их воины превращались в длительные позиционные бои. У нас же было серьезное преимущество и в боевых силах, и главное в качестве. Владыка действительно способен прихлопнуть весь клановый квартал одним ударом, а значит, и затягивать войну нам смысла нет. Без руководства и без причины конфликта в лице главного рода клан Черути не будет продолжать войну. По крайней мере, если мы не заденем остальные роды всерьез. У нас нет задачи уничтожить клан подчистую, напомнил я. Нам достаточно уничтожить род Черути, и клан перестанет существовать. — Надеетесь, что остальные роды клана просто отойдут в сторону? — хмыкнул Шичи. — Я бы не был на вашем месте столь оптимистичен, а основная масса доходов клановых родов идет от клановых предприятий. И если мы оставим их без средств к существованию, у них просто выбора не будет, они вынуждены будут воевать. — На что? — приподнял брови я. Шичи перевел на меня непонимающий взгляд. — Война — это деньги, — пояснил Я. Если средств к существованию не осталось, то думать нужно уже не о войне, а о выживании. Родовые счета рано или поздно опустеют. Имеющиеся резервы можно вложить или в войну, в которой им ничего не светит, или в новый бизнес. Виктор прав, неожиданно поддержал меня учитель. Мы все привыкли осторожничать, не имея глобального перевеса за спиной. И на нашем уровне это, в общем-то, правильная стратегия есть рыба и позубастие нас. Однако здесь и сейчас Черути нечего нам противопоставить. Мы переигрываем их по всем статьям. А сиротевшие роды клана Черути не полезут на рожон. Им достаточно будет вспомнить пепелище на месте особняка Черути, чтобы принять правильное решение — «Я ведь и их могу навестить. В любой момент». «Ладно, как знаете». Нехотя согласился Патриарх Шичи. «Я выделю достаточно сил, чтобы взять под контроль клановый квартал Черутии И именно его я хочу себе в качестве трофея». «Возражение?» Я обвел взглядом своих союзников. Никому из нас клановый квартал не был нужен». Переезжать туда, имеет такую защиту, как у нас на родовых поместьях, — глупость. А просто продать можно и что-то другое. У Черути хватает доходного бизнеса. Так что я лишь убедился, что спорить с Шичи за клановый квартал никто не собирается. «У нас нет возражений», — ответил я. «Отлично!» — демонстративно потер руки Шичи. «И все, что внутри квартала, тоже мое» при условии, что вы не будете претендовать на другие трофеи», — сказал я. «Договорились», — кивнул Шичи. Его надежды я понимал. Клановый квартал был самым безопасным местом для любого клана. Как правило, именно там все роды имели центральные резиденции, и именно там хранили свои главные ценности. Исключения бывали, конечно, но они довольно редкие. Впрочем, даже если так поступила половина клановых родов, Добыча у Шичи всё равно может быть богатой. Однако может и не быть. Далеко не все роды в кланах уровня Шичи или Черути имели средства и возможности для приобретения чего-то стоящего. Те же Боло были фактически нищими по меркам аристократов. Вряд ли у них было хоть что-то, что можно назвать родовым сокровищем. И совершенно не факт, что таких родов не было у Черути. В общем, претензия на клановый квартал — это риск. Можно золотиться, а можно остаться ни с чем. Не считая самого кланового квартала, разумеется. Тем не менее, азарт Шичи был нам только на руку. Всё-таки среди моих союзников каждый род по отдельности был куда менее богат, чем клан Шичи в целом. Нам больше по душе была гарантированная добыча, которая точно пойдет в плюс. Пусть даже в небольшой. К тому же клановый квартал — лицо клана. Если квартал Черути захватит Шичи, вопросов к этой войне не возникнет. Тот, кто объявил войну, берет титульный трофей противника — это предельно логичный расклад. Кому отойдут клановые предприятия — следующий вопрос, и чтобы на него ответить, нужно этим вопросом сначала задаться. Кому оно надо? Впрочем, даже если кто-то начнет копать, ничего страшного в этом нет. Были какие-то союзники у Шичи, вот им и отошли предприятия клана Чирути. Нормально. А вот если клановый квартал берут не Шичи, то возникает закономерный вопрос, а что делали Шичи в этой войне? Не послужили ли они просто ширмой для внезапного нападения? Ведь защититься от владыки у Чирути шансов не было. И даже сбежать из кланового квартала они не могли успеть. А уж если этот вопрос задаст император, ситуация может повернуться в любую сторону. Обход законов еще никому даром не проходил. Если, конечно, на этом за руку ловили. Так ты, Адриан, уж постарайся сильно не громить мой трофей. С предвкушением оскалился патриарх Шучи. Постараюсь! хмыкнул учитель. Тогда давайте определяться с остальными первоочередными целями и с желанными трофеями заодно. Слегка улыбнулся я и перевел взгляд на своих союзников.